123. -е. Матерь Агни-йоги вера в то, чего нет, но что будет? Будет непреложно и явно, его начертано в свитка грядущего. Чувство знания предчувствует неизбежной смены времен и усматривает уже многие знаки. Их много рассеяно повсюду. Если бы все их собрать... Получилась бы поразительная картина о сознании человечеством сужденного ему будущего.